Глава 19. Вышла из кухни таща огромное блюдо с тарталетками, чуть не споткнулась от нехорошего взгляда, которым меня одарил Макс. Опустила глаза в пол, почему-то чувствуя себя нашкодившим ребёнком. Thank you. Благодарю. Халим забрал у меня блюдо, поставил его на стол. Пожалуйста, чисто механично ответила ему по-русски. Что ты здесь делаешь? Макс устремился взглядом куда-то в область моей груди и снова вверх в глаза. Я пришла приготовить вам завтрак, но тут уже всё готово, попыталась улыбнуться. Не хотела тебя будить. Да ладно, Макс, не горячись. Я попросил её принести воды. Неладное почувствовал даже казавшийся беззаботным Дима. А вот шейх развалился на стуле, закинул за голову руки, с интересом наблюдает. В этот момент я была рада, что он не знает русского языка. Иди, собирайся, мы едем домой. Максим не отреагировал на слова друга, лишь скрипнул зубами. А я поняла, что что-то сделала не так. Да не гони, Макс, никто её даже взглядом не тронул. Дима ещё раз попытался образумить его, но тщетно. Не лезь в это, Дим. Я сам решу, что мне делать с моей женщиной. Тот лишь поднял ладони вверх, показывая, что сдаётся. А я, виновата поджав губы, бросилась прочь. Максим направился следом. Уже в машине осмелилась посмотреть на него, злиться, даже не скрывая от этого. Пальцы до побеления сжимают руль, а челюсти плотно стиснуты, будто он сдерживается, чтобы не наорать на меня. Неужели так ревнует? «Но я ведь не давала повода». «Или давала всё-таки?» «Макс, помолчи». Бросил резко, завёл двигатель. Но почему? Что не так? Он не ответил. Машина тронулась с места, быстро набрала скорость, а я вжалась в спинку сиденья, испугалась. Почему-то решила, что всё кончено, и он сейчас вернёт меня обратно в общагу. Но за что? Я всего-то хотела ему угодить, и ему, и его друзьям. Друзьям. Именно это её и разозлило. Макс, я хочу объяснить. Я хотела как лучше, понимаешь? Мне даже в голову не пришло, что ты можешь разозлиться. Я не подумала, что ты не подумала. Да что же это такое? Дикий собственник какой-то. Не подумала. Теперь понимаю, что тебе это не понравилось. Ну, то, что я пошла к твоим друзьям без тебя. Но ведь я не знала, что ты так отреагируешь. Я же не в спальню к ним пошла. Прикусила язык, но было уже поздно. Максим вдавил педаль тормоза в пол, покрышки жалобно завизжали, а я чуть не вылетела в лобовое стекло, только и успела упереться руками в панель приборов. Ты не должна была к ним идти. Хоть в спальню, хоть куда. И тем более ты не должна обслуживать их. Всё-таки наорал, да так, что я потеряла челюсть. Вжалась в дверь, пальцами вцепилась в ремень безопасности, будто это поможет. Макс выдохнул покачал головой, расслабленно откинулся на спинку сиденья. Извини. Я часто закивала, опустила глаза, чтобы он не увидел моих слёз. Было больно, только не от того, что мой мужчина повысил на меня голос, а от своей глупости и никчёмности. Я ведь так хотела ему угодить. Я же сплю и вижу, как он мной гордится, слышу, как говорит: "Я в тебе не ошибся, малыш". Да я скоро ложутся растекусь перед ним. Но всё время что-то происходит не то, не так, не в то время. Неудачница. Что тут скажешь? Слышу тяжёлый вздох. Руки Максима тянутся ко мне, обнимают за талию и перетаскивают к нему на колени. Ударяюсь коленкой об коробку передач, в спину давит руль. Но я стойко терплю все неудобства, шмыгую носом, опускаю голову. Иди сюда. Его голос звучит мягче, притягивает меня к себе и целует в губы. Я не простой человек, малыш. Бываю резким, грубым и до пиздеца ревнивым. Привыкай. Мне становится легче. Раз объясняется, значит, в общагу не повезёт. Отстраняюсь, долго смотрю на него. Почему ты выбрал меня? То есть, и я, конечно, не против. Улыбаюсь, кладу ладошки на его колючие щёки, поглаживаю. Но всё же. Почему? Я уверена, что вокруг тебя вьются девушки и получше, но ты вдруг выбираешь простую, не особо умную провинциалку, перевозишь её к себе, знакомишь с друзьями. Что во мне такого? Нет, ты не думай, я не настолько тупая, чтобы вообразить, что ты влюбился с первого взгляда и теперь не можешь без меня жить. Но ведь есть же какая-то причина. Он улыбается, проводит языком по моим губам, чуть прикусывает нижнюю. Причина действительно есть, веская причём. Ты молодая, красивая, неопытная, чистый лист. Что захочу, то и напишу на нём. Понимаешь? А я уже не мальчик, скоро задумаюсь о семье. Не сейчас и не сразу, конечно, но когда-то же надо начинать. Правильно? Я не могу сказать, что влюбился без памяти. Это будет ложью, а я не люблю врать. Но я не отрицаю, что наши отношения перерастут во что-то большее и любовь со временем появится. Понимаешь, Кристин, она не возникает на пустом месте. Это всё чушь для таких милых девочек, как ты, чтобы подрить им мозги. Берёт меня за подбородок, нажимает большим на нижнюю губу. У нас есть всё для отношений. Мы притрёмся и начнём понимать друг друга. Но придётся потерпеть. Я благодарна ему за искренность, за то, что не кормит байками, а говорит всё как оно есть. Это дорогого стоит, особенно в наше лживое время, когда каждый думает лишь о своём комфорте. Обнимаю его за шею, зажмуриваюсь от щемящего тепла, что разливается в груди. Я буду, правда, я буду такой, какой ты хочешь, чтобы ты полюбил меня. Дыхание спирает, и мне становится невыносимо тепло. Так приятно чувствовать, как он обнимает в ответ, как поглаживает мою спину, как дышит в макушку. Никогда бы не подумала, что такие простые вещи могут доставлять такое необычайное удовольствие. Ну всё, всё. Отрывает меня от себя, заглядывает в глаза. Хватит сырость разводить. Всё. Я киваю, послушно сползаю с его колен и перебираюсь на своё место. Максим пару минут наблюдает за мной, трогается с места. Будь всегда со мной, малыш. Это единственное, что я от тебя требую. Я понимаю его даже без этих слов, чувствую, читаю его мысли и эмоции, и мне нравится ощущать в себе споры этого притяжения, зарождающейся любви. Следующим вечером Макс приезжает уставший и измотанный, возвращается из ванной, садится за стол. Я сажусь напротив и с удовольствием наблюдаю, как он ужинает. Вкусно. Спасибо. Пожалуйста, Макс. М-м. Не отрываясь от еды, поднимает на меня взгляд. А я экзамен на отлично сдала. Ты рад? Еле сдерживаюсь, чтобы не начать подпрыгивать от нетерпения. Он перестаёт жевать, удивлённо вскидывает брови. Уже начались разве? Что-то я упустил этот момент. Умница, малыш. Я знал, что ты справишься. Сдашь последний экзамен и полетим на Бали. Я как раз пока проект один закончу. Продолжает есть. На меня уже не смотрит и не видит, как я расплываюсь в счастливой улыбке. У тебя, кстати, есть загран? Мотаю головой и улыбаюсь ещё шире. Нет? Ну, в принципе, не проблема. Сделаем за неделю. Ты пока займись чем-нибудь. Ко мне должен заехать Халим. Моя улыбка испаряется. Не знаю, почему этот араб так на меня действует. Но одно упоминание его имени заставляет меня трястись, как в лихорадке. М-м, ладно, может, что-нибудь приготовить для вас? Макс откладывает приборы и тянется за папкой, брошенной на край стола чуть раньше. Чай завари какой-нибудь. Халим от трав всяких тащится. Поднимаюсь иду к шкафчиком, чтобы найти чебрец и мяту, и вздрагиваю, когда раздаётся дверной звонок. Тихо. Ты чего так испугалась? Это Халим приехал. Поглаживает мои предплечья, целует в макушку. Пойду, открою. Я прихожу в гостиную, ставлю поднос с закусками и чайником на столик. Макс занят какими-то бумагами, что-то вычитывает, а Халим снова пялится на меня. Нет, даже не так. Он просвечивает своим взглядом насквозь по хляши любого рентгена, так, будто никогда раньше не видел женщину. Угощайтесь. Говорю по-русски специально, чтобы понял только Макс. Последний отрывается от бумаг, перехватывает мою руку и целует внутреннюю сторону ладони. Покрепче тоже что-нибудь принеси. Спасибо, малыш. Поглаживает слегка влажную от поцелуя ладонь большим пальцем, отпускает. Я тепло улыбаюсь ему, поправляя волосы, убирая их назад, и бросаю короткий взгляд на Араба. Его чёрные глаза горят каким-то диким огнём, и я даже дёргаюсь от испуга. Снова смотрю на Макса, но тот уже занят своими бумажками, и я тихонько удаляюсь. У двери спотыкаюсь, всё так же чувствую на себе этот жуткий взгляд. На какое-то мгновение мне даже показалось, что он хочет меня ударить. "Осторожней", приказывает мне вслед Макс. Я в ответ растерянно что-то бормочу. Мужчины просидели довольно долго, и я успела известись. От чего-то мне хотелось, чтобы Халим поскорей ушёл. Уют и тепло с его приходом выветрились, и теперь я чувствовала себя не в своей тарелке. Взгляд араба будто горел. Так словно он уже успел за что-то возненавидеть меня. Я боялась его и остро ощущала дискомфорт. А что у нас на ужин? Макс подкрался незаметно, очень тихо. Обнял сзади, вжимаясь пахом в мою задницу, и я непроизвольно дёрнулась. «Ты что сегодня такая шуганная у меня?» «Ну-ка», — развернул меня к себе. «Рассказывай». В этом весь Максим. Строгий, внимательный, требовательный и заботливый. Я мгновенно забыла о своих сомнениях по поводу его друга, блаженно улыбнулась и повисла на мощной шее. «Всё хорошо». Просто экзамены начались, немного нервничаю. А так всё хорошо. Я искренне улыбнулась, потянулась к нему за поцелуем. А на ужин у нас сёмга в укропном соусе. Я рецепт нашла в интернете. Ты же будешь рыбу? Макс улыбнулся, накрыл мои губы своими, чуть оттянул зубами нижнюю. Сначала рыбу, потом тебя. Смял попу петернёй и чмокнув меня ещё раз, отстранился. Халим останется с нами на ужин. Накроешь на троих? И в очередной раз сердце свалилось в район желудка, там же и замерло. А зачем она станет? Выпалило раньше, чем информация переварилась, и короткий импульс был послан в мозг. В смысле, я имею в виду: "Ох, не обращай внимания. Я и правда что-то сегодня переутомилась. Ты его стесняешься, что ли?" Мой мужчина, конечно же, всё прочитал по глазам. Скорее, боюсь. Он так смотрит, как будто ревнует тебя ко мне. Плечи Макса вздрогнули от беззвучного смеха. Вот тебе и будущий шейх. Ну, Макс, я толкнула его в грудь, тут же прильнула к ней. Не издевайся. Он взял меня за плечи, отстранил и внимательным взглядом заставил покраснеть. Успокойся. Халим вообще странный. Он восточный человек. Мы разные, поэтому тебе кажется, будто он какой-то не такой. Смотри на меня, всё нормально. Мой друг ни за что тебя не обидит. Я подняла голову, виновато улыбнулась. «Всё-таки я дура, самое что ни на есть – тупица». «Да, ты прав. Мне просто нужно выпить чаю». Чай пить я не хотела, и сидеть за одним столом с человеком, который нагоняет на меня ужас, тоже. Но перечить, конечно же, я не стала. Ради Макса я и в избу горящую, и коня на скаку, как говорится». Ужин длился нескончаемо долго, целую грёбаную вечность, и всю эту вечность я чувствовала шейха ближе, чем Макса. Это невероятно раздражало. Я не хотела смотреть на него, но взгляд мимо воли падал на смоглое запястье, обвитое тканью чёрной рубашки. Я ощущала его взгляды, такие же злые и неприятные. В нос против воли забивался запах его парфюма, не такой, как у Макса, другой, враждебный на инстинктивном уровне. Thank you for dinner. You cook well, Kristina. Спасибо за ужин, ты хорошо готовишь, Кристина. Галив белые зубы, изобразил что-то вроде улыбки. Я растянула губы, всё ещё пытаясь быть вежливой. В конце концов, он не виноват, что меня пугают его глаза и манера смотреть прямо в душу. Thanks for for the company. Спасибо за компанию. И я, как обычно, трижды споткнулась в одном предложении, запуталась и зло выдохнула. Плевать. Я не обязана знать английский. Я вообще в языках не сильна. Главное, чтобы меня беспрепятственно понимал Максим. Остальные, например, всякие там шейхи, мне не интересны. Do not embarrass my girlfriend. Не смущай мою девушку. Макс строго посмотрел на своего друга, тот коротко хохотнул. Я же замялась, почувствовала себя неловко. Во-первых, я не понимала, о чём они говорят. Во-вторых, стеснялась переспрашивать. Молча собрала пустые тарелки и, оставив на столе только бутылку виски и их бокалы, удалилась. Накатило обида. Нет, я понимала, что Макс не может быть рядом круглосуточно, и его друзья, бизнес и привычный образ жизни для него не на последнем месте. Более того, я и не требовала, чтобы он отказался от всего, но в сердце поселилась ревность, и я никак не могла её прогнать уже ревности, только страх, который я испытывала при виде высокого черноглазого араба. Его аура подавляла и заставляла сжиматься в комочек. Когда он ушёл, и я услышала, как захлопнулась входная дверь, накатило облегчение. Мышцы заныли от многочасового напряжения, а тяжесть в груди вдруг исчезла. "Малыш, ты долго?" послышалось из коридора, и глупое сердце снова забилось. "Оставь эту посуду, есть же посудомоечная машина". Пойдём спать. Я устал как сволочь. Вдох-выдох. Всё хорошо. Всё в порядке. Мы снова только вдвоём, и я спокойна. Так я себя успокаиваю. А перед взором всё так же маячат чёрные злые глаза.